Ночная песня. Вот и ночь. Громче говозбьющих ключей. И душа моя бьющий ключ. Вот и ночь. Просыпаются песни улюблённых. И душа моя в песнь Что-то неуталённое, неуталимое есть во мне. Оно хочет говорить. Жажда любви оживает во мне и говорит языком ее. «Я свет, о, если бы стал я ночью! Но в том и одиночество мое, что опоясан я светом! Стать бы мне темным, как ночь, как приник бы я к сосцам света! Как благословил бы я вас искрящиеся звезды, светлячками мерцающие в небе!» Как был бы счастлив дарами света вашего! Но в сиянии собственных лучей живу я и поглощаю пламя от меня исходящее. Мне неведома радость берущего, и не раз думал я стократ крат блажение крадущей, нежели дающий В том бедность моя, что век не устанет дарить рука моя. В том ревность моя, что вижу я взоры жаждущих и тьму, просветленную желанием. О злой счастье дающих, О затмении солнца моего, утомление страсти, О неутолимый голод пресыщения. Они берут у меня, Но затрагиваю ли я душу их? Пропасть между дарить и брать, А самая малая пропасть Преодолевается в последнюю очередь. Голод родится из красоты моей, Навлечь беда на вас, освященных мной. Обобрать принявших дары мои. Во зло стремится алчность моя. Отдернуть руку свою, когда чужая протянута к ней. Медлить, словно водопад, продлевающий падение свое. Во зло стремится алчность моя. Такую месть измышляет избыток мой. Такое коварство источает ключи одиночества моего. Радость дарящего охладевает в одарение. добродетель моя устала от обилия своего. Вечно дарящий утратит и стыд. У раздающего руки и сердца в мозолях. Не увлажняются глаза мои от стыда запросящих. Огрубели руки мои и не дрожат от того, что наполнены. Куда исчезли слезы очей моих? Где мягкое сердца моего? О одиночество всех дарящих! Умолчание посылающих свет. Многие солнца кружатся в пустоте пространства. Всему темному говорят они светом своим. Для меня же они немы. О, вражда света ко всему светящему. Безжалостно следует он путями своими. В безднах сердце несправедливое ко всему светоносному, холодное ко всем другим солнцем, Так совершает каждое солнце круги свои. Точно бури проносятся солнца путями своими. В этом их жизнь. Неумолимой воли своей следуют они. В этом их холод. Вы одни, у темные ночи, извлекаете тепло из всего, что светит. Вы одни услаждаетесь молоком полногрудого света. Льдом я окован, он сжжет мне ладони. Ой, это жажда во мне, что томится по вашей жажде. Вот и ночь, быть бы мне светом и жаждой ночного, и одиночеством. Вот и ночь, словно родник бьет из меня желание говорить. Вот и ночь, громче голос бьющих ключей, и душа моя бьющий ключ. Вот и ночь, лишь теперь просыпаются песни влюбленных, и душа моя Песнь влюбленного Так пел Заратустро Плесовая песнь Однажды заратустра проходил с учениками своими через лес И в поисках источника вышел он на зеленую лужайку Окаймленную деревьями и кустарником Там танцевали девушки Узнав Заратустру, они оставили танец свой. Но он подошел к нему с приветливым видом и сказал, «Танцуйте же еще, милые девушки!» не противник Забав со злым взглядом пришел к вам, не враг девушек. «Я заступник Бога перед дьяволом, который есть дух тяжести. Как могу я быстроногие не любить божественные танцы или красивые девичьи ножки?» Правда, я лес и ночь темнеющих деревьев, но кто не страшится мрака, тот найдет и кущи роз под моими кипарисами. И встретит маленького бога, что всех милее девушкам, тихо покоится он у источника, смежив веки свои. Вот как среди белого дня уснул он, ленивец, верно набегался, слазь за бабочками. Не сердитесь на меня, прекрасные присунья, если я слегка накажу маленького бога. Конечно, будет он кричать и плакать, но он такой забавный, даже когда плачет. И со слезами станет он упрашивать вас, чтобы вы станцевали. А я спою под ваш танец плясовой песнь в насмешку над духом тяжести, высочайшим и всесильным демоном, про которого говорят, что он князь мира. Вот та песня, которую пел Заратустра, пока Купидон и девушки танцевали. О, жизнь! Заглянул я недавно в глаза твои, и мне показалось, что погружаюсь я в непостижимую глубь. Но золотой удочкой вытащила ты меня и насмехалась надо мной, когда я называл тебя бездонной. «Так говорят между собой все рыбы», — отвечала ты, — «которые не могут достичь дна. Все, что слишком глубоко для них, зовут они бездонным и недостижимым». Но я лишь изменчива и своенравна. И во всем я женщина, и отнюдь недобродетельна. И хотя вы, мужчина, называете меня и глубокой, и вечной, и таинственной, но всегда вы одариваете нас своими собственными добродетелями. Эх вы, добродетельные!» Так смеялась она недоверчивая. Но не верю я ей и смеху ее, когда она злословит о себе самой. А когда за глазу на глаз говорил я с дикой мудростью своей, она гневно сказала мне, «Ты желаешь, стремишься и любишь, и потому только хвалишь эту жизнь». Чуть было тогда не ответил я зло и не сказал ей разгневанной правды. А нельзя ответить злее, чем сказав правду мудрости своей. Так обстоит дело между нами троими. От всего сердца люблю я одну только жизнь». И поистине больше всего тогда, когда ненавижу ее. Но то, что расположен ее к мудрости, и часто даже слишком расположен, все это от того, что очень уж напоминает она мне жизнь. Глаза жизни у нее, ее усмешка и даже ее золотая удочка. Что я могу сделать, если так похожи они? И когда жизнь спросила однажды, кто она, мудрость твоя, я с жаром ответил, О, мудрость! Жаждут ее и не могут насытиться. Проникают взорами сквозь покровы, пытаются поймать в тене-то. Красива ли она? По чём, я знаю? Но и для самых бывалых карпов она служит приманкой. Изменчива и упряма она. Не раз видел я, как кусала она себе губы и гребнем нарушно спутывала волосы. Быть может, зла она и лжива, и во всем женщина. Но и когда злословит она о себе, даже тогда кажется самой обольстительной. Когда сказал я это жизни, та злорассмеялась и закрыла глаза. «О ком говоришь ты? Не обо мне ли? Даже если ты прав, разве говорят такое прямо в лицо? Но поведай мне теперь о мудрости своей». «Ах, ты снова открыла глаза, у увозлюбленная жизнь». И вновь кажется мне, что погружаюсь я в неизмеримую клуб. Так пел Заратустра. Но когда танец закончился, и девушки разошлись, опечалился он. «Солнце давно уже село», — сказал он наконец. «На луг пала роса, от лесов веет прохладой. Что-то неведомое окружило меня и задумчиво смотрит. Как? Ты еще жив, Заратустра?» Почему? Зачем? Для чего? Где и как? Не безумие ли еще жить? О, друзья мои, это вечер вопрошает во мне. Простите мне, печаль мою. Настал вечер. Простите мне, что настало. Так говорил Заратустро. Надгробная песнь Там остров могил молчаливый, там могила юности моей. Туда отнесу я вечно зеленый венок жизни. Так, помышляя в сердце своем, плыл я по морю. Увы, образы и видения юности моей. Увы, взоры любви, вы, божественные мгновения. Как скоро умерли вы. Я поминаю вас сегодня, как поминают умерших. От могил ваших, возлюбленные покойники мои, доносится до меня сладкое благоухание, срезами облегчающее сердце мое. Поистине аромат этот волнует душу и несет облегчение одинокому пловцу. Я все еще богаче всех и до сих пор возбуждаю сильную зависть, я одинокий. Ибо вы были со мною, а я и поныне с вами». «Скажите, кому падали дерево такие румяные яблоки, как мне? Я все еще наследник ваш. Я земля, цветущая в памяти о вас, яркими дикорастущими добродетелями, у возлюбленных. Мы были созданы друг для друга, милые далекие чудеса. И не как боязревые бы птицы приближались вы ко мне и к желаниям моим, но как доверчивые к верному». Да, подобно мне, были вы созданы для верности и нежных вечностей. Должен ли я называть вас теперь именами неверности вашей, вы – божественные взоры и мгновения? Пока еще не знаю я других имен. Поистине, слишком скоро умерли вы, пеклицы. Но не вы убежали от меня, и не я от вас. Не повинны мы друг перед другом в неверности нашей. Чтобы убить меня, душили вас, певчие птицы надежд моих». Да, вас, возлюбленные, всегда пускала злоба стрелы свои, чтобы поразить меня в самое сердце. И они попали в цель, ибо всегда были вы ближе всего сердцу моему. Вы были всем, чем владел я и что владело мною, потому и должны были вы умереть столь молодыми. В самые уязвимые из достояний моих пустили стрелу. Вас, чья кожа словно нежный пух и скорее улыбка, умирающий от одного только взгляда. Но так скажу я врагам своим. Что человек убийство по сравнению с тем, что сделали мне вы? Больше зло совершили вы, чем убийство. Невозвратимое отняли у меня. Так говорю я вам, враги мои. Образы юности и любимые мной чудеса отняли у меня. Отняли блаженных духом товарищей икр моих. В памяти их возлагаю этот венок. И произношу вам проклятие. Это проклятие вам, враги мои, ибо короткой вы сделали вечность мою. Так в холоде ночи мгновенно угасает звук. Мгновением была моя вечность, мимолетный взгляд божественного ока. Когда-то в блаженный час провозгласила чистота моя, да будет для меня божественным все живое. Тогда поступили ко мне вы со своими грязными химерами. Куда умчался тот блаженный час?» «Все дни да будут для меня», — так говорила некогда мудрая юность моя. Поистине то была речь о веселой мудрости. Но тогда вы похитили у меня мои очи и продали их замок и бессонницы. Куда исчезла та веселая мудрость? Некогда в образах птиц искала из счастливых примет. Тогда вы пустили сову, зловещее чудовище, на путь мой. О, где вы теперь, мои нежные искания?» Некогда дал я обет отрешиться от всякого отвращения, тогда обратили вы близких и ближних моих в гнойные язвы. Ах, что сталось тогда с моим благородным обетом! Как слепец ходил я некогда блаженными путями, тогда набросали вы грязи на дорогу слепца, и теперь отвратительно стали ему былые тропинки. И когда я совершил наитруднейшие для себя и праздновал победу при своих Вы заставили кричать любящих меня, что я причинил им величайшую боль. Поистине, всегда вы поступали так. Вы отравили сладчайший мед мой и сгубили труд моих лучших пчел. Самых наглых нищих посылали вы навстречу милосердию моему. Толпы неизвечимо бесстыдных теснили всегда вокруг сострадания моего. Так ранили вы, добродетели мои, самой вере их. И когда приносил я в жертву все самое святое, что у меня было, то часы благочестия ваше присоединяло свои жирные дары, так что в чаду от их задыхалось священнейшее мое. И однажды захотел я танцевать, так как еще никогда не танцевал. Выше небес хотел воспарить я в танце своем. Тогда подговорили в любимого перца моего. И запел он унылую мрачную песнь. Он словно зловещий рок затрубил мне в уши. «Смертоносный певец, орудие зла ни в чем не повинное. Уже встал я, готовый к лучшему своему танцу, но мелодии своей убил он мой восторг. Только в танце могу я выразить символы и подобие высочайших вещей, и вот высочайший символ так и не отразился в движениях тела моего. Осталась невысказанной и не нашла исхода высшая надежда моя, и умерли образы и утешение юности моей». как перенес я все это, как избыло превозмог эти раны, как восстала душа моя из этих могил. Да, есть во мне нечто бессмертное, что нельзя запереть в скреп, что способно взорвать даже скалы. Это воля моя. Безмолвно, не изменяясь, сквозь годы проходит она. Как и прежде, своим ходом на моими ногами желает идти воля моя. суровой и непобедимое чувство ее». Только в эту пяту неуязвим я. Ты живая верна себе, ты терпеливейше. И всегда прорываешься через склепы. То, что не нашло разрешения в юности, все еще живо в тебе. Как юность, как жизнь, полная надежд, сидишь ты здесь на могильных руинах. Приветствую тебя, воля моя, разрушительница склепов. Только там, где есть могилы, совершаются воскресенья. Так пел Заратустра. О самоопределении. Воля к истине. Не так ли называете вы мудрейшие то, что движет вами и возбуждает ваш пыл? Воля к тому, чтобы сделать все сущее мыслимым. Так называю я волю вашу. Все сущее вы хотите сперва сделать мыслимым, ибо с полным основанием сомневаетесь в том, что оно мыслимо. Но оно должно покориться и починиться вам. Так хочет воля ваша. Все сущее должно стать податливым и подвластным духу, как его зеркало и отражение. Вся воля ваша мудрейшая в этом стремлении ее к власти, даже когда говорите вы о добре и зре, об оценке всех ценностей. Создать мир, перед которым могли бы вы преклонить колени свои. В этом ваша последняя надежда и опьянение. Между тем, как народ, то и все остальные немудрые, подобен реке, по которой плывет челнок, а в нем торжественные, пышно разодетые ценности. Вашу волю и ценности ваши пустили вы по реке становления. В том, во что верит народ, как в доброе и злое, Угадываю я прежнюю волю к власти. Это вы, мудрейшие, посадили таких гостей в свой челнок, наделив их блеском и пышными именами. Вы и ваша господствующая воля. Теперь дальше несет река челнок. Она должна нести его. Не беда, если пенится взрезанная волна и гневно спорит с Килем. Ни река грозит вам опасностью, не она положит конец добру и злу вашему, мудрейшие Но опасна сама воля к власти, неистощимая оплодотворяющая воля самой жизни. Но чтобы поняли вы слово мое добре и зле, я хочу вам поведать о жизни и о свойствах всего живого. Я следовал за всем живущим, я прошел великими и малыми путями его, чтобы познать свойства его. Стогранным зеркалом ловил я взор живого, когда были сомкнуты уста его. Чтобы взор его говорил мне. И он говорил. «Но где бы ни находил я живое, всюду слышал я речь о повиновении. Всё живое есть нечто повинующееся. И вот второе, что познал я. Приказывает тому, кто не умеет подчиняться самому себе. Таково свойство всего живого». «Но вот третье, что слышал я. Повелевать труднее, чем повиноваться». И не только потому, что поверевающий несет бремя всех повинующихся, и что бремя это легко может раздавить его. попытка и дерзновением казалось не всякое приказание, и приказывая живое всегда подвергает себе риску. Даже приказывая самому себе, должен еще искупить приказание свое и стать судьей, мстителем и жертвой своего собственного закона. «Как же происходит это?» – упрошал я себя. что побуждает живое повиноваться и приказывать, и приказывая повиноваться себе. Так слушайте же слово, мои мудрейшие. Удоставяйтесь, действительно ли проник его в основу основ жизни и до самых недр сердца ее. но где было живое, обнаруживал я волю к власти, и даже в повиновении слуги находил я стремление быть господином. Воля слабого побуждает его подчиняться сильному. ибо желает господствовать над тем, кто еще слабее. Лишь этой радости жаждет он, и не захочет лишиться ее. И как меньшее предается большему, чтобы радоваться и властвовать над еще более малым, так жертвует собой величайшее, ради власти рискуй жизнью своей. В том и заключается самопожертвование великого, что оно дерзновение и опасность, и игра, где ставка – жизнь. И там, где есть жертвы и служения, и взоры любви, там есть воля к господству. Потаёнными путями пробирается слабый в крепость сильного, до самого сердца его и похищает власть. И вот какую тайну поведала мне жизнь. «Смотри», — сказала она, — «я есть то, что постоянно преодолевает самое себя». Хотя вы и называете это жаждой воспроизведения или стремлением к цели, к высшему, дальнему, многообразному, Но все это едино, и есть одна тайна. Я скорее погибну, чем отрекусь от этого. Истина там, где гибель, закат и падение листьев, там жизнь жертвует собой ради власти. Я должна быть борьбой с становлением, целью и противоречием целей. О, кто угадывает волю мою, тот поймет, какими кривыми путями должна следовать она. Что бы ни созидала я и как бы ни любила творение свое, и ему и любви своей должна я стать противницей. Так хочет воля моя. И сам ты, познающий, ты всего лишь тропа и след воли моей. Поистине моя воля к власти идет ногами твоей воли к истине. Тот, кто возвестил о воле к существованию, прошел мимо истины. Этой воли не существует». ибо то, чего нет, не может хотеть, а то, что есть, не захочет быть, ибо уже есть. Только там, где есть жизнь, есть и воля. Но не воля к жизни, воля к власти. Так учу я тебя. Многое ценит живущий выше, чем жизнь. Но и в самой оценке этой говорит воля к власти. Так учила меня некогда жизнь. Так же мудрейшее разрешаю я загадку сердца вашего. Истинно говорю вам, нет такого добра и зла, что были бы неприходящие. Неустанно должны они преодолевать сами себя. С помощью ценностей ваших и того, что говорите вы о и зре, вершите вы насилие, вы оценивающие. И в этом ваша тайная любовь, блеск, трепет и порыв души. Но более могучие силы и новые преодоления вырастают из ценностей ваших. Об эту силу и преодолении разобьется яйцо из скорлупа его. И тот, кто должен быть творцом добра и зла, тот поистине должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности. Так высшее зло принадлежит к высшему благу – быть созидающим. Будем же говорить только о нем, мы мудрейшие, хоть и зло оно по сути своей. Однако молчание еще хуже. Всякая истина, которая умалчивает, Становится ядовитой. Да разобьется нашей истины все, что может разбиться о них. Много зданий еще предстоит построить. Так говорил Заратустро.